Глава 33. Дарси. Я просыпаюсь с тяжелой головой, не слишком осознавая, где я. Затем мои глаза ловят сквозь жалюзи свет и до меня доходит. Шато. Место, которым я теперь владею, которое я когда-то любила, которое теперь стало местом моих ночных кошмаров. Здесь день сурка, и конца ему не видно. Я уже несколько дней не прижимала к себе своих детей не обхватывала ладонями их крошечные плечики, не касалась губами их шелковистой кожи, привычно жалея, что не могу заморозить этот момент на вечность. Я приподнимаюсь на локтях и мельком вижу себя в зеркале напротив. Я кажусь немного испуганной. Черная подводка размазалась по щекам. Я забыла умыться вчера вечером. Я — человек, который когда-то фанатично относился к умыванию. Похоже, я становлюсь кем-то другим, новой собой и я даже не уверена, что успела с ней познакомиться. Я хватаю свои часы с прикроватной тумбочки. Десять-десять. Не помню, чтобы я просыпалась позже 7.30 с тех пор, как родились дети. Что ж, мне нужно было выспаться. Прошлой ночью я не смогла преодолеть фазу дремоты, когда ложишься и молишься всему сущему, чтобы оно рассеяло твои мысли и сделало наступление сна быстрым. Оно и близко не было быстрым. Я принялась считать улиток, как учил меня мой дедушка. Он говорил, что овцы слишком большие, слишком суетливые, улитки движутся куда медленнее. Фа-ла-ла-ла-ла. Каким-то образом ритм движения улиток ложился у него на рождественскую мелодию. Фа-ла-ла-ла-ла. Одно время это работало, но, увы, не прошлой ночью. Я селилась представить улиток, но запамятовала, как они выглядят. Какая у них раковина? Решила погуглить, и яркий свет от телефона уничтожил остатки мелатонина. Потом я услышала снаружи шорох. Это оказалось Джейд. Действительно ли она искала картину или пыталась сделать что-то еще? Даже не знаю, к чему я клоню. Подозреваю ли я Джейд? Полагаю, я подозреваю всех, включая себя. Мой мозг функционирует не слишком правильно. Возможно, я немного схожу с ума. Я знаю, почему не могла уснуть. ни из-за убийства бабушки и нападения на Сильви, ни из-за Джейд, крадущейся поблизости, и не из-за садовника, который вызывает у меня смешанные чувства. Друг он или враг? Полагаю, что друг, но стоит признать. Мои суждения — отстой. Нет, мне не давало уснуть то, что мы с Арабель ничего между собой не выяснили. Не должным образом, не решительно. Кому принадлежит Оливер? Нам необходимо уладить это. Нам необходимо уладить это прямо сейчас. Я встаю, снимаю ночную рубашку, затем осматриваю платье, висящее в моем шкафу. Во всем этом многоцвете лишь одно черное Необычно для меня. Я даже не знаю, зачем упаковала его. Возможно, подсознательно предполагала похороны. Почему-то сейчас кажется правильным надеть именно его. Разговор с Рабель будет мрачным, как бы он ни закончился. Я натягиваю платье, избегая зеркала. Ничего хорошего не выйдет, если я снова увижу жалкую себя. Иду по коридору мимо комнаты Сильви. Ее дверь закрыта. Намереваюсь проверить, как она, но передумываю. Она запирается на ночь. Мы все это делаем. Дверь Викс напротив, открыта. Я заглядываю внутрь. Кровать разобрана, покрывала валяются на полу. Они с Джейд, должно быть, с утра пораньше, отправились в санаторий тем лучше, меньше свидетелей моей конфронтации с Арабель. Я двигаюсь по лестнице неожиданно бодрыми прыжками. Это напоминает мне о детстве, до того, как умер мой дедушка, о времени, когда каждый шаг в этом месте был наполнен радостью. Направляясь в комнате Арабель, я внезапно останавливаюсь, провожу пальцами по подновленным деревянным панелям за лестницей, нащупывая старые углубления. Раньше можно было точно так же приложить руку и открыть секретный ход в потайную комнату, в которой я играла в детстве. А Рабель тоже. Как выяснилось, семью Джейд во время войны прятали именно там. Однажды, 20 лет назад, я показала ей эту комнату. Позже она согласилась не придавать огласке ужасное предательство моей семьи. Я всегда чувствовала себя виновата из-за того, что просила ее об этом. Я защищала имя моей бабушки, но это было и мое имя. Чего я добилась, сохранив все в секрете, Джейд имела право искать Ван Гога. Я скажу ей это, когда она вернется. Конечно, я отдам картину подруге. Это никогда не вызывало сомнений. Мы найдем ее, она должна быть где-то здесь. Бабушка не стала бы от нее избавляться. Возможно, именно это было целью ее приглашения. Она сказала, что хочет сделать все правильно. С кем еще можно сделать все правильно, как не с Джейд? Моя рука автоматически касается углублений в стене. Мои пальцы нащупывают то место, куда я обычно нажимала. Жаль, что при ремонте они избавились от секретной комнаты. Когда Рабель сообщила это, меня охватила печаль, от которой я попыталась отмахнуться. Просто в моем детстве там столько всего произошло, хорошего и плохого. Мой дедушка часто рассказывал мне истории об этом доме и людях, которые в нем жили. Конечно, я не знала грязную правду, связанную с этой комнатой пока Джейд не посвятила меня. Я пытаюсь думать, что моей бабушка и дедушка были наивны, что поступили так ненамеренно, но мой мозг не хочет приспосабливаться к этой версии. Именно в эту комнату я бросилась, когда мой дедушка умер прямо у меня на глазах. Полагаю, она похожа на пещеру, что-то вроде объятий, чего нельзя сказать об остальном огромном шато. Я нажимаю на желобки и ничего не ожидая, но происходит нечто непредвиденное. Я ошеломлена. На мгновение парализована, когда панель выдвигается, и затем, механически повторяет то, что столько раз делала в детстве, я проскальзываю внутрь.